Содружество. Капитан контрабандист Рхауз задумчиво сидел в очередном баре, отмечая выполнение нового заказа. Он только что еще раз доказал свой профессионализм и незаменимость в решении некоторых вопросов, когда разумным нужно достать что-то такое, что нельзя достать законными методами. Но, к сожалению, все эти задачи, которые ему предоставляли его заказчики, не подходили под ту сложность, которую он хотел получить. Ведь последний заказ, который заставил его напрячься и ощутить тот прилив адреналина, необходимого для его организма, это был заказ Ара Тема на реализацию большой партии продукции синдиката «Треугольника». Да, он получил там очень большой навар, какой не получал еще ни разу за свои заказы. Ему даже удалось практически сделать свою мечту былью. Ведь он хотел приобрести себе тяжелый боевой корабль, на котором мог бы перевозить особо дорогие и ценные грузы. Проект этого корабля у него уже давно имелся. Но вот проблема. Денег на этот проект не хватало. Ведь проще всего приобрести стандартный корабль и потом уже его модернизировать под свои нужды. Но даже и в подобном случае готовься к тому, что оплата всех этих модернизаций обойдется тебе практически в ту же самую сумму, за которую ты покупал этот корабль. А он не хотел покупать себе какой-нибудь старый корабль третьего поколения. Он хотел разработать свой собственный корабль под свои собственные нужды. Многие считают, что контрабандисту важно иметь быстрый и легкий корабль, который будет иметь возможность легко оторваться от преследования. Возможно, это так и является некоторой истиной для некоторых контрабандистов. Но это очень удобно только для тех, кто возит не очень дорогие грузы. Рхаус понял это тогда, когда открыл тот самый ангар с грузом от Артёма. Ведь у синдиката Треугольника тоже были легкие крейсеры-курьеры, которые специально были модернизированы для того, чтобы иметь возможность быстро оторваться от любого преследования. Но вот от преследования москитов Артёма их это не спасло. А с учетом тех товаров, которые обычно возит он, капитан Рхаус отлично понимал, что в ловушку на него могут запросто посадить. Ни один десяток москитов, которые просто не дадут возможности его кораблю вырваться из ловушки. Поэтому он и предпочитал иметь такой корабль, который одним своим видом даст противнику понять, что с ним лучше не связываться. Кроме того, имея такой корабль, он сможет не только выполнять заказы на доставку контрабандного груза, также он сможет выполнять и другие заказы. Например, стать охотником за головами. Мало ли, какой заказ можно считать опасным. Внезапно его нейросеть нежно звякнула, сообщив ему о том, что он получил какое-то сообщение. Открыв это сообщение, капитан радостно замехнулся. Вот и вспомнил на свою голову. Это сообщение пришло от разумного Ара Тема, которому опять понадобились услуги опытного контрабандиста и его связи на черном рынке. Сначала капитан Архаус даже не понял, о чем идет речь. Если этому разумному понадобились сверхбольшие тоннельные орудия, он легко и просто мог бы их приобрести на тех самых закрытых торговых площадках, к которым наверняка сейчас имеет полный доступ, благодаря своим связям со Службой Безопасности Федерации Нивы. Но когда контрабандист читался в описании того товара, который нужен парню, он от неожиданности даже нервно оглянулся, словно опасаясь, что кто-то прочитает эту информацию вместе с ним. «Смешно, правда? Ведь он читал сообщение по нейросети. Кто же еще мог его увидеть?» Рахеус понял, что это как раз тот самый заказ, который снова заставит его нервно вздрагивать от любого шороха или тени, находящейся поблизости. Лицо опытного контрабандиста исказило гримаса, которую можно было принять за кровожадный оскал. Но на самом деле это была его радостная улыбка. «Он снова живет!» Быстро допив свой напиток, капитан Хаус покинул бар. Больше ему нечего было там просиживать свои штаны. У него было дело, за которое он мог заработать немало денег. Более того, это дело снова заставило его сердце биться ущищенно, а он так любил это чувство. Спустя неделю капитан-контрабандист Хаус был готов уже кому-то вцепиться в горло. Эта задача, которую перед ним поставил разумный Артем, Оказалось гораздо сложнее, чем он рассчитывал, но это добавляло той самой перчинки остроты жизни опытного контрабандиста. Сейчас он намеревался сделать все, что угодно, чтобы выполнить это странное задание. Ведь таким образом он мог доказать то, что может сделать все. Более того, он может добыть все то, что необходимо для его клиентов. А что еще нужно для имиджа опытного контрабандиста? еще раз чертыхнувшись, пожилой Сарнаму принялся тщательно пересматривать имеющуюся у него информацию. Согласно его данным, на черном рынке ничего подобного не продавалось. Эти орудия, по сути, должны были быть чуть ли не планетарного размещения. Слишком уж они были большие. Корабли такого масштаба не строил никто, и, соответственно, орудия под них никто не разрабатывал. Минимум это должен быть какой-нибудь планетоид. Внезапно у капитана-контрабандиста в голове что-то щелкнуло. Планетоид? В его голове медленно принялась формироваться одна идея. Когда-то, еще не так давно, он встречал упоминания о том, что кто-то разрабатывал какие-то орудия для вооружения сверхтяжелых боевых станций, которые по какой-то ассоциации называли именно боевыми планетоидами. Введя эту информацию в собственный запрос, он стал ждать. Видимо, информация находилась в каких-то дальних архивах, потому что пришлось ждать довольно долго. Спустя некоторое время он получил информацию о том, что какой-то закрытый институт Федерации Нивей проводил разработки сверхтяжелой боевой станции, которую именовали «Боевым планетоидом». Эта боевая станция должна была иметь диаметр и размер не менее 20 километров. Представив себе этот чудовищный шар, пожилой контрабандист зябко передернул плечами. Зная, сколько обычно орудий может находиться на обычной боевой станции, которая своими размерами редко превышала четырехкилометровый диаметр, он просто не мог себе представить то, что должно твориться на подобном гиганте. Но учитывая то, что обычно главный калибр на кораблях и боевых станциях Федерации не редко превышает количество восьми единиц, как на линкорах проекта Виллама, Архаус догадывался о том, что, скорее всего. Эти ученые пытались разработать для подобной станции свой собственный главный калибр. Сейчас контрабандисту нужно было определить то, как он найдет подходы к этому самому институту, чтобы получить нужную для него информацию. Тем более, что согласно полученной им информации, этот институт некоторое время назад просто прекратил свое существование. Он обанкротился. Еще бы. Имея на балансе такой дорогостоящий проект, который оказался просто никому не нужен. Ведь согласно финансовым расчетам, подобная станция обошлась бы Федерации дороже, чем десяток обычных тяжелых боевых станций. Расположив хотя бы четыре таких станции в виде оборонной призмы, можно было защитить практически любую звездную систему. С учетом того, что на таких станциях стояли по два сверхтяжелых тоннельных орудия, то становилось понятно, что противнику ничего хорошего не светит. Благодаря такому расположению контролировались все точки вхождения в систему из гиперпространства. Вошедший в систему корабль оказывался под огнем минимум двух тяжелых боевых станций, которые слаженными залпами могли уничтожить даже попаданием одного снаряда – тяжелый линкор любого государства-сателлита-содружества. Именно поэтому этот проект и оказался закрыт а все финансовые потери этого института были списаны на его собственный счет. Таким образом, он оказался банкротом. Узнав об этом, капитан Урхеллс раздраженно скрипнул зубами. Но потом у него в голове мелькнула интересная мысль. Как мог обанкротиться институт, если этот проект был только в разработке? Он мог обанкротиться только в том случае, если начал постройку своего опытного образца. А если образец пытались построить? — Значит, скорее всего, и орудия главного калибра должны были быть изготовлены. Пожилой контрабандист ехидно хмыкнул, когда один из его контактов, имеющий доступ к засекреченной информации, передал ему за определенную плату то, что тот у него попросил. И, открыв имеющиеся чертежи проекта этой гигантской станции, капитан Эрхаус только что и смог покачать головой. Даже в уменьшенном виде этот проект мог напугать до усрачки кого угодно. Судя по разработке этих ученых, главный калибр этого боевого планетоида мог вести огонь один раз в полтора часа. Именно поэтому они и постарались вооружить боевой планетоид минимум восьмью подобными монстрами. Кроме того, что они разработали именно сами боевые орудия такого калибра, больше никаких супердоработок они не делали. В результате эти сверхтяжелые мегабольшие тоннельные орудия использовали стандартные накопители от обычного главного калибра мобильных баз. В результате им нужно было минимум по 3-4 накопителя вместо одного. Видимо, эти ученые надеялись со временем доказать необходимость подобного вооружения для Федерации, после чего, естественно, будут проведены необходимые разработки для того, чтобы как-то удешевить этот проект. Но ввиду того, что проект действительно был признан нерентабельным, Даже опытный образец не был достроен. И сейчас этот чудовищный планетоид продолжал болтаться в одной из второстепенных систем Федерации Нивэй, где ожидал своего смертного приговора и технологических служб, которые начнут его разбирать. Тщательно все обдумав, капитан Хаус понял, что на этом объекте может быть так много интересного для разумного Артема. Раз его заинтересовал подобный размер главного калибра боевого планетоида, то, возможно, его заинтересует и что-то еще. Но, видимо, эти ученые, как следует напрягшись на самом боевом планетоиде и его главном калибре, не стали напрягаться в отношении всего остального. Даже противомоскитная защита этого боевого планетоида состояла из обычных восьмиствольных тяжелых пульсаров, которое можно было достать даже на обычной закрытой площадке Службы Безопасности Федерации. Поэтому капитан-контрабандист не стал особо задумываться в отношении остальной начинки этой громадной станции. Все перепроверив, он выяснил то, что только размер самой станции и главный калибр выбивались из общего производственного уровня Федерации. Поэтому теперь ему оставалось только каким-то невероятным способом добраться до этого вооружения, и изъять его с этой станции. Но это было довольно проблематично, так как станция находилась под охраной Службы Безопасности Федерации. Ведь сама по себе эта станция стоила нескольких миллиардов кредитов, даже в таком незаконченном виде. Но капитан Архаус не терял надежды на то, что он все же сумеет выполнить заказ своего клиента. Ведь он был знаменит тем, что решал такие сложные и практически неразрешимые задачи. Кроме того, самым сложным в этой задаче было обнаружить эти орудия. Ведь что тут говорить? Старый сарнама уже собирался расположить свой собственный заказ на заводе, на котором производят тоннельные орудия, только для того, чтобы обеспечить своего клиента необходимым грузом. Но, слава богам Вселенной, кто-то оказался настолько наивным, что попытался разработать такие орудия без его вмешательства. Единственное, чего сейчас не мог понять старый контрабандист, Так это от того, зачем такие орудия нужны самому арутему? Ведь для того, чтобы установить их хотя бы на обычный корабль, нужно было иметь возможность задействовать просто огромное по своему размеру площадь. Откуда они могли взяться у этого разумного? Но это дело не касается самого контрабандиста, ведь главным его правилом было именно то, что он не задает лишних вопросов для своих клиентов. Он выполняет заказ. Если он взялся за выполнение заказа, то он его выполнит. Служба безопасности Федерации. Генерал службы безопасности Федерации Кромтаир тяжело вздохнув, продолжил просматривать сводки и отчеты своих сотрудников за последний период времени. Кто-то мог бы сказать, что на своей должности этот разумный мог бы и отдохнуть. Возможно. Только проблема была в том, что отдыхать ему категорически не рекомендовалось. Ведь именно сейчас очень многое в Федерации зависело именно от его действий и быстроты реакции. Он уже неоднократно сталкивался с тем, что его сотрудники частенько ждут соответствующих инструкций и не проявляют ни грамма собственной инициативы и фантазии для того, чтобы убедиться в том, что от них есть какая-то польза. Очень много таких сотрудников за последнее время ему пришлось в лучшем случае просто уволить, а в худшем. Про худший случай генерал вообще не хотел вспоминать. Ведь не так давно несколько офицеров Службы Безопасности Федерации, из них двое работали вместе с ним, были отправлены на иридиевые рудники. Эту странную поблажку к приговоренным к стиранию личности он себе позволил только по одной причине. Они помогли ему заманить в ловушку великих домов империи Аграф. И только благодаря этому он решился смягчить им хоть как-то приговор. Хотя одному даже это не помогло. Офицер для особых поручений был ликвидирован во время транспортировки. Впервые за свою службу генерал позволил себе нарушить свой собственный кодекс чести. Он не мог оставить живых этого разумного, который столько усилий приложил для того, чтобы нанести для федерации максимальный вред. Кроме того, сейчас все его родственники, которых он старательно прописывал на различные довольно обеспеченные должности, внезапно выяснили то, что они просто никому не нужны. Если они занимали какую-либо государственную должность, то эта точка просто сокращалась. А если они работали на какую-либо частную корпорацию, то после получения определенных рекомендаций со службы безопасности Федерации, их увольняли из корпорации по каким-нибудь довольно грязным статьям. Благодаря этому разумные, которые ранее пользовались связями своих родственников, внезапно выяснили, что никаких связей у них просто нет, и они ничего не могут сделать. Дальше генерал не собирался вмешиваться в их жизнь. Они должны были сами доказывать, что они чего-то стоят. Как, к примеру, доказал тот самый разумный Артем, который буквально голый появился на планете Тормаран в окраинных мирах. Но благодаря своему упорству и своему характеру он сумел пробиться довольно высоко, и сейчас владелец собственной корпорации наемников хотя надо бы отметить, что этот парень оказался довольно хитер. При оформлении корпорации он решил переплатить налог, но зарегистрировал на свою корпорацию все возможные способы заработка. Начиная с добычи ресурсов, заканчивая деятельностью наемника. Даже где-то имелось упоминание о научной деятельности. Вспомнив об этом, генерал тихо хмыкнул, улыбнувшись своим мыслям. Ему было просто страшно представить себе то, Что мог придумать этот парень для того, чтобы заниматься научной деятельностью? Самое легкое, что могло прийти в голову старому сотруднику Службы Безопасности Федерации, так это то, как этот парень приучает архов перевозить грузы вместо глайдеров. И хотя вся эта идея звучала как-то по-идиотски и наивно, генерал по какой-то странной случайности подозревал, что этот парень действительно сумеет это сделать, если захочет. Вот и сейчас его корабли куда-то отправились. К сожалению, генерал не мог определить, куда он отправился, по одной простой причине. Его агент не имел возможности передавать точную телеметрию со своего корабля, особенно если они находились в окраинных мирах. Поэтому генерал обычно узнавал о маршрутах и тех заданиях, которые выполняла корпорация, уже после того, как они закончили свою работу. Но главное было в том, что этот парень на себя не брал таких заданий, которые не мог выполнить. Почему-то этот парень умел чутко анализировать ситуацию и вовремя принимать нужное решение. У генерала возникла какая-то странная ассоциация о том, что, общаясь с этим парнем, он общается с кем-то равным. Таким же офицером высшего командного состава Федерации. Слишком уж своеобразно вел себя этот парень. И почему-то генерал был вынужден доверять своим ощущениям. Кроме того, у этого парня оказалась подобрана очень хорошая команда. Настолько хорошая, что даже генерал в некоторых случаях ему завидовал. Взять хотя бы эту девчонку аналитика которую так старательно разыскивали главы великих домов империи Аграф. Она сумела сделать все необходимые выводы и анализы с тактическими выкладками за 20 минут, в то время как его целый аналитический центр, в котором находилась не менее пара десятков аналитиков, не смогли сделать подобное даже за целый месяц. Ведь генерал готовился к этой операции очень долго. Хотя последнее предупреждение, которое не так давно пришло через ретранслятор от этого странного парня Артема, немного насторожило генерала Крома Таира. Артем уведомил его о том, что в ближайшее время им стоит ожидать появления новых эмиссаров, которые работают с великими домами империи Аграф. Ведь операция, которую они так филигранно провернули, все же не достигла максимального результата. Максимальным результатом генерала, вместе с ним и Артем, считали, что благодаря именно этой операции на территории империи должна была минимум вспыхнуть гражданская война. Таким образом, эта раса на долгое время будет занята только своими проблемами. Но, вопреки ожиданиям, ничего подобного там не произошло. Это могло означать только то что кто-то, в данном случае это могли быть выжившие главы Великих Домов, сумел все же остановить конфронтацию между Великими Домами, которая должна была возникнуть после произошедшего. Сделав подобный вывод, Артем предупредил генерала, что, скорее всего, в ближайшее время миссары Великих Домов будут старательно пытаться разузнать о том самом Грузии, который должен был вести легкий крейсер Службы Безопасности Федерации ведь именно из-за него и произошла та перестрелка, в результате которой погибли главы Великих Домов. Скорее всего, наследники этих Великих Домов сейчас будут пытаться найти виновных, чтобы снять вину именно со своего Великого Дома. Чтобы повесить ее на остальные Великие Дома. Узнав об этом, генерал Крыла одна оскорился. Ведь таким образом он может переловить еще нескольких агентов чужого государства на своей территории. А благодаря тому, что канцлер принял очень строгий закон в отношении таких разумных, то ему даже не нужно будет ломать себе голову, чем именно напугать этих агентов для того, чтобы использовать их в двойной игре. Видимо, Артем предчувствовал подобный вариант развития событий, потому что он тут же предупредил генерала о том, чтобы тот не заигрался. Ведь стоит только оставшимся главам великих домов узнать о том, каким способом были вовлечены погибшие в эту ловушку, то следует ожидать от них ответных действий. И не факт, что эти ответные действия не будут довольно кровопролитными. Ведь силу боевых флотов этой империи никто не отменял. А поняв то, что они не смогут получить то, чего хотят хитростью, то они могут попытаться получить это силой. И в результате война может вспыхнуть уже между государствами содружества. Раздумывая над полученной информацией и тактическими выкладками этой самой девушки, Мири, которая так последнее время выручала самого генерала, он задумчиво размышлял над тем, что же ему теперь делать со всеми этими разумными, которые до сих пор считают представители империи Аграф старшими братьями. Будь его воля, он бы показательно их расстреливал, чтобы все содружество видело, что бывает с теми, кто предает собственное государство. Но, к сожалению, на место этих разумных придут другие. Такое впечатление, что эта тяга перед кем-то преклоняться, заразна и генерал уже просто не знал, как бороться с такими индивидуумами. Спустя пару дней в ловушку генерала, которую он устроил для подобных любопытных разумных, угодило несколько агентов великих домов, которые старательно пытались разузнать информацию про груз легкого крейсера. Самое удивительное было в том, что некоторые из них считали всех остальных настолько тупыми, чтобы просто подходили к самому офицеру, который пилотировал что тут крейсер и задавали этот вопрос прямо в лоб, делая вид, что они совершенно не вынимают того, что подобная информация является секретной. Были, конечно, и другие, которые пытались напоить этого офицера и под этой маркой расспросить о тех странностях, которые происходили в той самой системе. Но больше всего порадовал генерала Крома Таира один разумный, который не стал задавать каких-либо вопросов тем, кто мог знать что-либо про этот груз. Для начала он провел целую махинацию с документами, чтобы этот корабль в срочном порядке изолировать от любых посещений. После чего сам, под видом инспекции, прибыл на этот корабль и принялся что-то там замерять различными приборами. Только вот беда. Для подобной инспекции никакие приборы были не нужны. Достаточно было просто привести нескольких техников, которые бы подключились к необходимым технологическим разъемам И сами сделали все выкладки и анализы. Именно поэтому, задержав всех остальных, этого агента генерал оставил себе на сладкое. Слишком уж профессионально действовал этот агент. При этом генерал отлично понимал и то, что это может быть не только агент Великих Домов. Скорее всего, он мог работать параллельно еще на кого-то из других государств сателлитов Содружества. Именно эту информацию и хотел узнать генерал. Но он отлично понимал то, что если этот разумный профессиональный агент чужой разведки, то обычное задержание ничего не даст. Результаты не будет никакого, ведь он наверняка погибнет. Именно поэтому генерал взял этого агента под плотный контроль и принялся старательно подсовывать ему вроде бы незначительные детали этой головоломки. Вы спросите, для чего это было делать? Ведь гораздо проще его просто арестовать. Но генерал слишком долго занимался своей работой, чтобы вот так вот просто обрывать нитки, которые могут размотать целый огромный клубок заговоров против свободы Федерации. Именно поэтому он не спешил. Также он отлично понимал, что наверняка часть агентов, особенно таких профессионалов, он не сможет просто отследить простыми методами, надеясь на то, что те сами себя засветят. И, соответственно, эти агенты могут добыть настоящую информацию, которая была засекречена он не отрицал даже такого развития событий. Поэтому он старательно подсовывал этому агенту кусочки настоящей головоломки для того, чтобы увести его в сторону и попутно еще больше запутать. Охотясь на агентов таким способом, генерал продолжал раздумывать над главной задачей, которую перед ним поставила канцлер Федерации. А именно он должен был любой ценой привлечь поставщика пси-кристаллов на сторону Федерации. Но эта проблема была очень сложной, ведь он отлично понимал, что как только будет перекрыт доступ к этим псих кристаллам остальным государствам Содружества, то они старательно начнут искать свои собственные каналы для того, чтобы добыть эти кристаллы. И не факт, что у них это не получится. А подкармливая их таким способом, как подкармливает Артем, можно было контролировать количество тех самых кристаллов, которые они получают. При этом они явно не будут пытаться найти новые каналы или как-то перехватить эти грузы у самой Федерации. Зачем это делать? Если они и так получают свой кусок пирога. Но задание уже было дано, и генералу нужно было этот вопрос как-то решить. Обидно было и то, что не так давно этот разумный не захотел воспользоваться связями генерала для того, чтобы реализовать довольно крупный груз из окраинных миров, где его корпорация выполняла контракт. Тогда он привез несколько десятков контейнеров с продукцией синдиката-треугольника. Кто-то может спросить, как же генерал службы безопасности собирался позволить торговать подобной дрянью на территории Федерации. В том-то и дело, что по законам Федерации это называлось самоопределение. И разумно, если он желал разрушать свой организм самостоятельно, то служба безопасности не имела права вмешиваться в его жизнь. А вот если бы кто-то попытался продать подобный груз, не имея на это соответствующей лицензии от государства, вот тут бы служба безопасности вмешалась. Но каким-то неуловимым способом этот молодой разумный умудрился решить даже эту проблему. Генералы недавно доложили о том, что у мелких распространителей этой продукции неизвестно откуда появилась довольно большая партия, причем очень высокого качества. Скорее всего, это и были те самые контейнеры, которые доставил в Федерацию Невы Артём. Но каким образом он сумел обойти надзор службы безопасности? Для чего тогда генерал все эти годы старательно брал под надзор всех подобных продавцов? Если так просто взять и продать такую крупную партию. С учетом того, что генерал отлично знал, по каким ценам все остальные сдавали свои трофеи оптовым покупателям. Ведь оптовики тоже не идиоты. Отлично понимая то, что подобный поставщик не вздумает особо кому-то жаловаться или же как-то задирать цену, они старательно сбивали оптовую цену минимум на процентов 30. Но в этот раз партию не покупали оптовые поставщики. Об этом генерал знал точно. Значит, у этого разумного оказались свои собственные каналы среди этих разумных, занимающихся не сильно легальным бизнесом. Эта информация очень сильно насторожила генерала, ведь имея таких поставщиков, Артём мог иметь выходы на черный рынок Федерации, и не только Федерации. Таким образом, он мог легко и просто избавиться от контроля службы безопасности Федерации насчёт своих закупок высокотехнологического оборудования. Несмотря на то, что генерал Кромтаев старательно пытался взять этот сектор бизнеса под пристальный контроль службы безопасности Федерации. Ему еще было далеко до абсолютной результативности. Зная обычные запросы этого разумного, генерал тут же принялся тщательно мониторить закупки подобного оборудования через Черный рынок. Ведь в данном случае ему нужно было убедиться в том, что ничего подобного Артем не делал. Если бы этот парень попался на подобные закупки, генерал мог бы попытаться воздействовать на него, либо надавить, либо припугнуть. Хотя ему не хотелось этого делать. Ведь он отлично понимал, что таким образом он просто отпугнет этого парня от федерации, дав ему понять, что здесь у него друзей нет. В последнее время в эскадре корпорации «Аратема» появилось несколько кораблей, имеющих отношение к республике Хагдан. Эта тенденция немного напрягала генерала тем, что это государство, также было довольно технологичным и имело свои приоритеты среди подобного оборудования, чем и могло заинтересовать этого парня. Но всю эту информацию ему можно было очень тщательно обдумать. Агент Великого дома. Луаран Тернуала задумчиво рассматривал полученное им только что сообщение от его старой партнерши, Мири Ли Тернуала, с которой когда-то долгий срок мотался по всему содружеству, выполняя поручения главы Великого дома Нуала. Во время одного из последних заданий что-то произошло. И произошло оно явно с этой девочкой. Потому что, забрав ее с той системы, где она едва не погибла, капитан Луаран Тернуала доставил Мири в главную резиденцию Великого дома Нуала. Там была очень хорошая больница, где ее привели в себя и вылечили. Только с тех самых пор с этой девчонкой начали твориться какие-то странности. Во-первых, глава Великого дома приказал капитану следить за ней и внимательно все фиксировать. Во-вторых, когда он ее отвез обратно на ту планету, где все одаренные просто тихо сходили с ума. Ему пришлось покинуть эту систему, так как не собирался страдать от головных болей. Поэтому Луаран Тернуала вызвал явное неудовольствие от своего хозяина тем, что бросил его агента одну на планете. Лишь потом он узнал, что буквально в то же самое время эта девчонка уже не находилась в той системе. Она оттуда просто сбежала. Более того. Она принялась по какой-то странной причине бегать от представителей этого великого дома, словно какая-то воришка. Капитану Лоарану Тернуала пришлось несколько раз возить с одной планеты на другую оперативные группы великого дома, которые пытались перехватить беглянку. Только у них ничего не получалось. Вся эта охота ничего не дала. Естественно, что во всем произошедшем виноватым остался именно он. Потом, спустя некоторое время, он понял, что его работодатель по какой-то причине сейчас не пользуется его услугами и принялся зарабатывать перевозками небольших групп пассажиров или дорогих грузов. А что ему еще оставалось делать? Видимо, нужны были деньги. Но Луаран надеялся на то, что глава Великого дома Ноала все же вспомнит про него. Но не так давно на все Содружество прогремела эта история с перестрелкой флагманов Великих домов Империи Аграф. Несмотря на то, что его дар не относился к той области, Лоран Тернуала почувствовал, что то, что происходило с этой девчонкой, как раз имело отношение к этой ситуации. Только ему некому было об этом сообщать, ведь все главы великих домов погибли в той системе, а те, кто выжил, явно не собирались общаться с какими-то полукровкой. И вдруг он сейчас получает сообщение от своей старой подруги, которая почему-то сообщает ему о том, Что у нее есть для него какое-то очень важное, а главное, очень денежное дело. Первой его мысль было именно то, что этой девчонке просто надоело прятаться. И она сейчас хочет использовать его как промежуточное звено для переговоров с Великим Домом. И если она собиралась сделать именно это, то она уже сильно опоздала. Главы Великого Дома, который так ей интересовался, уже не было в живых. А его наследнику явно было сейчас не до полукровок. Но потом опытный интриган, который не один десяток лет помогал главе Великого дома Нуала проворачивать его делишки на территории различных государств понял, что в этом деле что-то не так. Вряд ли эта девчонка захотела пообщаться именно для того, чтобы вернуться на службу к Великому дому. Слишком уж она была прагматична для подобного, чтобы совершать такую глупость. А следовательно, он должен был подумать и о том, что в этом плане какое-то очень важное место относится именно к нему. Иначе бы она просто не вспомнила про него. Подозревая, что в этом деле есть какая-то пакость, он решил постраховаться. Кроме того, захватив эту девчонку, он мог вывернуть благосклонность великих домов себе лично. Не всех, хотя бы одного. А для этого ему нужно было эту девчонку доставить живой и невредимой на территорию империи Аграф, для того, чтобы ее там допросили как следует. Странное предчувствие Луарана Тернуала говорило ему о том, что эта девчонка точно замешана в том, что произошло. Ведь именно после ее побега глава Великого Дома Нуала впервые стал проявлять эмоции в присутствии посторонних. Раньше они между собой его называли «ледышка». По одной простой причине. Он никогда не проявлял никаких эмоций. Он был всегда равнодушен и холоден. А после побега этой девчонки он позволил себе даже орать на него в присутствии посторонних. Вы себе можете подобное представить? Вот и он не может. Скорее всего, эта девчонка знала что-то такое, что могло стоить многих миллионов, если не больше. Поэтому Лаар решил, что он с ней встретится. Но эта встреча будет не очень удачной для самой девчонки, так как из-за нее он потерял такую высокооплачиваемую работу, какую имел раньше. Ведь когда он служил на Великий дом Нуала, ему никогда не приходилось думать о том, чем он заплатит за заправку своего корабля, что он будет есть и на что он будет жить. Теперь же эти вопросы мучили его постоянно. Поэтому кто-то должен был за это ответить. Кроме того, у этой девчонки наверняка должны были водиться хорошие деньги. Ведь не просто же так она смогла вырваться из цепких рук оперативных групп Великого дома. Сама по себе она была плохим бойцом. Значит, ей нужно было нанять каких-то наемников, Для того, чтобы они охраняли. А хорошие наемники стоят просто баснословных денег. Кроме того, Луарен Тернуала еще помнил то, как члены одной из групп, возвращаясь с неудачной охоты, возмущенно переговаривались между собой. И в разговоре он вычислил одно очень важное слово. Креаты. А это были страшные бойцы. Если этой девчонке удалось нанять таких, то значит деньги у нее были просто огромные. Тщательно все обдумав, бывший агент Великого дома, но Алла решил подготовиться к захвату девчонки и взять на место встречи криокапсулу. Ведь будет же он ее как-то перевозить, не на руках же ее таскать. Тем более, что она явно будет пытаться орать и сопротивляться. Когда через месяц он прибыл на место встречи, сначала его немного напрягло то, что в помещении он заметил нескольких высших, которые носили на себе военную форму. Но эта девчонка вряд ли бы пошла к представителям конфедерации Делус. Ведь они тоже не считают никого равным себе, поэтому и называют себя высшими. Девчонка, как всегда, заняла место в самом углу помещения. Нацепила на себя какой-то странный балахон, словно пыталась изобразить что-то непонятное. Но ему-то было все равно. Слишком уж хорошо он знал все ее привычки. — Ну, здравствуй, пропажа! — криво усмехнулся Лаоран Тернуала, быстрым шагом приблизившись к столику. — Не хочешь мне объяснить, зачем это я тебе понадобился? В этом вопросе не было ничего удивительного. Может быть, она могла предложить ему что-то более дорогостоящее, чем ей собственная жизнь. Так почему бы это не уточнить? — Я хотела у тебя спросить, — Лаоран задумчиво подняла глаза на него девушка. — За сколько ты собираешься меня продать великим домам Империи Аграф? Этот внезапный вопрос, который девушка задала не в бровь, в глаз, заставил его резко похолодеть. Он понял, что не один он такой хитрый. Девчонка заранее все просчитала. Внезапно Луарен Тернуалов вспомнил, что когда-то слышал о том, что она считается гениальным тактиком и аналитиком. Скорее всего, заранее просчитав все его возможные варианты действий, девчонка решила ему устроить ловушку. Тихо скрипнув зубами, бывший агент Великого Дома Нуала попытался осмотреться, чтобы найти возможные варианты отхода. — Ты бы лучше не дергался, — внезапно улыбнулась Мири, коротко кивнув головой ему за спину. — Эти ребята, которые сдадут тебя, категорически не понимают подобных шуток. Им приказано доставить меня живой, а тебя — каким получится. Что ты выбираешь? Луаран Тернуала хотел было ей заявить о том, что у него имеется импульсник, и он может легко и просто ее пристрелить прямо на месте. Но он даже не успел произнести подобной фразы, когда заметил, что вокруг тела девушки мерцает тонкая дымка. В данном случае его импульсник ничем бы не помог. Ведь у девчонки оказался силовой генератор поля. Медленно обернувшись, бывший агент Великого дома увидел, что на него внимательно смотрят именно те самые высшие, которых он не взял в расчет. Видимо, девчонка все-таки действительно решилась перейти на сторону конфедерации, раз они ее охраняют. Но он слишком долго служил на такой службе. Там можно было ожидать все, что угодно. Поэтому он решился, что он будет пытаться прорваться. Но, видимо, эта девчонка слишком хорошо его знала, потому что внезапно ему в спину выстрелили из парализатора. И почему-то аран Тернуала был уверен в том, что это сделала именно она. Инженер. Сурик Гар, главный инженер службы безопасности Федерации Нивы в этом секторе, ответственный за демонтаж и демилитаризацию оборудования, тяжело вздохнув, поднялся из-за своего столика, за которым распределял план работ по демонтажу оборудования экспериментальной боевой суперстанции, которую еще в простонародье называли «боевым планетоидом». Он уже настолько привык к тому, что ему приходится время от времени разбирать на запчасти результаты, самоуправствуя этих зазнаек ученых, что абсолютно не обратил внимания на то, что написано в сопроводительных документах нового объекта. И только тогда, когда он увидел размеры этого объекта, ему стало немного не по себе. Ведь этот объект, по сути, представлял из себя 20-километровый шар, который, к тому же, был напичкан самым современным технологическим оборудованием. Неудивительно, что этот научный институт обанкротился последнее время Федерация Нивы перестала выделять финансирование, абсолютно не задаваясь вопросом, чем именно занимаются эти институты. Теперь для того, чтобы получить финансирование, сначала этим ученым необходимо доказать канцлеру Толкини Бит и генералу службы безопасности Федерации Крому Таиру то, что это изобретение, или что они там пытаются пропихнуть, очень необходимо для самой Федерации. А в данном случае это было очень сложно сделать. Видите, эти ученые, судя по всему, просто хотели сделать это чудовищное строение, чтобы потом поставить Федерацию перед фактом. «Вот, смотрите, мы сделали это! Теперь пользуйтесь!» Только возникал вопрос. Как этим можно пользоваться? Ведь для того, чтобы ей можно было пользоваться, сначала эту станцию нужно было доставить в нужную точку. А как это можно было сделать, если она диаметром 20 километров? Об этом ученые почему-то совершенно не задумались. Да, один взгляд на главный калибр этой боевой станции, и ты на ближайшее время обеспечен мокрыми штанами, потому что у тебя просто будут кошмарные сны. Только вопрос, что теперь делать с этим сотрудником Службы безопасности Федерации? Если обычное оборудование они более-менее смогут распродать, расположив на различных торговых площадках, то что им делать с этими монстрами, которые использовались в качестве главного калибра на этой станции. Ведь, несмотря на то, что эти орудия явно имеют отношение минимум к пятому поколению, каким образом их можно продавать, если они просто-напросто никому не нужны? Для того, чтобы их использовать, нужен объект примерно такого же размера. А где его взять? Если даже мобильная станция Федерации меньше размером? Раздумывая над этим вопросом, Сурригар задумчиво покачал головой после чего тяжело вздохнул. Как ни крути, а их придется списывать и отправлять на переработку. Несмотря на то, что это действительно высокотехнологичное оборудование, продать его практически нереально. А ему, как заведующему демилитаризацией и демонтажом в этом секторе, будет просто необходимо положить за эти орудия определенную сумму в кассу, откуда она уйдет в казну Федерации. А что он может туда положить, если эти орудия просто-напросто никому не нужны? И сейчас, даже когда он находился на планете, в ближайшем к космопорту кафе для того, чтобы как-то отдохнуть, он не переставал раздумывать над тем, что ему делать. Ведь даже если он отправит эти орудия на переработку, ему все равно нужно как-то об этом отчитаться. А как он отчитается, если эти орудия по себестоимости стоят под сотню миллионов кредитов? Для того чтобы отчитаться ему в кассу надо положить хотя бы десятую часть от этой суммы. А где он их возьмет эти миллионы? Я вижу у вас возникла какая-то проблема. Раздался рядом внезапно тихий спокойный голос. Подняв глаза Суригар заметил, что возле его столика с бокалом Дахара стоит какой-то пожилой сарнаму и с легкой улыбкой смотрит на его метание. Да проблема. Главный инженер ткнул пальцем в свой планшет, лежавший перед ним на столе. Вот. «Разгребаю то, что наши ученые наваяли. И что теперь с этим делать, абсолютно ума не приложу. Может быть, вы мне подскажете, где мне взять 160 миллионов кредитов, чтобы расплатиться с тем, что мне придется выкинуть на переработку?» «160 миллионов?» Пожилой Сардамо удивленно хмыкнул и присел за его столик. «Что же они там такого могли натворить, что вы теперь это даже продать с аукциона не сможете?» — Мне даже страшно предположить подобное. — Да что там предполагать? — расстроенно отмахнулся от оппонента Суригар и снова тнул пальцем в свой планшет. — Главный калибр для этой суперстанции. — Кому он теперь нужен? — придумали на свою голову. — А я должен теперь голову ломать. Где мне взять деньги за то, чтобы оплатить все их фантазии? — А почему вы не хотите эти орудия тоже продать? — закономерно удивился Саарнаму, отпивая напиток из своего бокала. Насколько мне известно, в качестве главного калибра в Федерации всегда используются тоннельные орудия. Неужели никому не нужны тоннельные орудия пятого поколения? Ведь только такие могли использовать ученые при установке их на станции новейшей разработки. Может быть, не так все страшно, как вы себе обрисовываете? — Не так все страшно? — тяжело вздохнул, смехнувшись главный инженер. — Да, орудия там хорошие. Отличное орудие. Только вот их размер... Что с ними можно сделать, если у них одна шахта длиной больше трех километров? Сколько? От неожиданности собеседник чуть не захлебнулся своим напитком, который как раз пытался отпить. Как такое возможно? Тут же никакого корабля не хватит, чтобы их установить. Они о чем-то думали, когда подобное изобретали. Вот и я хотел бы знать это. Снова тяжело вздохнул Суригар, покосившись на свой планшет, где до сих пор светились расчеты по их стоимости — Сколько он должен сейчас вернуть в кассу после демонтажа этих орудий? Сами по себе эти орудия стоят под сотни миллионов кредитов. Только где их взять? А даже если я отправлю эти орудия на полную переработку, то по одним материалам в кассу я должен положить 20 миллионов кредитов. За каждое орудие. А их 8. Вот сижу, думаю, что мне теперь делать. М да, задумчиво потянулся беседник, отхлебнув еще раз своего напитка. Проблема, конечно, у вас сложная. Но, может быть, все же есть возможность ее решить? Вы не пробовали узнать, может быть, действительно кому-то такое оружие нужно? Например, на какую-нибудь боевую станцию. Чтобы усилить оборону системы. Поинтересовались бы у каких-нибудь наемников. Есть такие, что любят всякое необычное скупать. Да где же я найду таких наемников, которые готовы выложить 160 миллионов кредитов За высокотехнологичное барахло. Грустно усмехнулся Суригар, отпивая напиток из своего бокала. Вы себе представляете, сколько нужно потратить денег, чтобы его не только выкупить, но и довести, установить, наладить? Вы себе вообще это представляете? Ну почему? Как-то странно усмехнулся собеседник, пожав плечами. У меня есть знакомые, которые не только могут купить такое барахло. Но они при этом еще будут даже благодарны вам за то, что вы им время от времени сможете подбрасывать такое оборудование. Если, конечно, вам такой вопрос интересен. В смысле будут благодарны? Что-то сразу щелкнуло в голове у главного инженера. И словно какой-то счетчик принялся накручивать цены на оборудование. Вы же понимаете, что это современное оборудование пятого поколения. Сами вы как думаете, сколько бы они могли стоить, если бы попали на аукцион? «Но разве не вы сами только что мне сказали, что они не стоили бы ничего?» Хитро усмехнулся в ответ, ему странно незнакомец и подмигнул при этом. «А мои знакомые спокойно смогут набросить сверху на вашу цену, которую вы только что назвали, еще столько же, чтобы эти орудия числились переработанными, но при этом по какой-то случайности попали именно к ним, причем в полном обеспечении. А вы вообще кто?» Сурригар внезапно вспомнил то, что он с этим странным разумным даже не знаком. И что именно вы здесь ищете? Меня зовут капитан Рхаус, — вежливо представился незнакомец, кивнув оппоненту. А ищу я здесь разумного, которому нужно что-то положить в кассу, ликвидировав фантазии ученых. При этом я хочу ему помочь и как-то компенсировать его нервы в отношении этого оборудования, которое просто тихо и незаметно исчезнет. Главный инженер ответственный за демонтаж оборудования с боевого планетоида провел остаток этого дня довольно прибыльно, хотя и эмоционально. Когда он узнал, что это оборудование действительно кто-то может выкупить, то сначала он хотел все-таки выложить его на аукцион. Но оппонент убедил его этого не делать. В таком случае он не получит ни единого кредита, кроме этой стандартной премии за выполненную работу. А в этом случае, если он пойдет навстречу неизвестным наемникам, желающим выкупить именно эти орудия, он сможет положить себе в карман точно такой же размер денежного вознаграждения, которое он будет вынужден положить в кассу как за полностью ликвидированное и переработанное оборудование. В данном случае цена была довольно неплоха. 160 миллионов карман просто за то, что эти орудия не будут переработаны, а просто исчезнут в неизвестности. Тем более, что он отлично понимал и то, что подобный калибр просто невозможно использовать на кораблях. В данном случае этот разумный действительно его не обманывал. Эти орудия, скорее всего, понадобились именно для укрепления обороны какой-либо системы, которая так любили захватывать собственное владение наемные корпорацией. Договорившись с капитаном Хаузом о том, что тот предоставит ему оплату на обезличенных банковских чипах, Он пообещал ему заранее подготовить это оборудование к отправке. Но вынужден был предупредить, что так как это оборудование предназначено для ликвидации, соответственно, оно будет находиться в контейнерах с соответствующими надписями. Кто-то мог бы подсказать этому инженеру, что ведь можно таким образом подсунуть ему какую-нибудь металлолом. Жаловаться-то он никуда не пойдет. Но вся проблема была в том, что Сурригар превосходно знал отношения таких разумных к обманщикам. 160 миллионов на дороге не валяются. За такие деньги его прибьют свои же собственные товарищи по работе. Стоит им только узнать, что он с ними не поделился. Поэтому обманывать этого разумного он не собирался. К тому же у него действительно частенько бывают такие моменты, когда нужно куда-то девать высокотехнологичное барахло, которое придумали ученые. И каждый раз ему приходится составлять сотни документов и выплачивать десятки штрафных выплат, которые так легко и просто сжирают его вознаграждение за хорошо выполненную работу. Знали бы вы, сколько денег таким образом он уже потерял. И узнав сейчас, что поблизости находятся разумные, которые могут ненавязчиво забрать у него подобное оборудование, при этом компенсировать ему возможные нервы и бумажную волокиту, Суригар, естественно, обрадовался. Теперь он мог даже через некоторое время закончить свою работу и заняться личным бизнесом. У него уже была задумка о том, чтобы прикупить себе малую ремонтную верфь и установить ее возле родного мира. Таким образом, он имел бы постоянный доход, и никакой нервотрепки у него бы не было. Но для этого ему нужно было заработать хорошие деньги. И, судя по всему, его мечта скоро станет явью, так как у него уже появился потенциальный покупатель, который довольно адекватно оценивает ситуацию.